1827 год. Сэр Вальтер Скотт издаёт свой труд Жизнь Наполеона. И во втором томе он пишет, что Французская революция была спланирована иллюминатами, Адам Вейсхаупт и финансировалась банкирами Европы, Ротшильды. 1849 год. Умирает Гутель Шнаппер, жена Мира Амшель Ротшильда. Перед своей смертью она сказала: "Если мои сыновья не захотят войн, то не произойдёт ни одной войны". С 1861 по 1865 годы. Основание, ставшее причиной гражданской войны в США, были практически подготовлены и спровоцированы Ротшильдами. Их агентом был Джордж Бикли, основатель союза Рыцари золотого круга. С одной стороны, Ротшильды через Бикли организовали пропаганду в поддержку оставшихся союзных штатов-конфедератов. С другой стороны, в остальных штатах Ротшильды через Дж. П. Моргана и Августа Бельмонта говорили о преимуществах сохранения Союза. Ротшильды финансировали и тех, и других. Лондонский банк Ротшильда финансировал армию Севера, Парижский банк – армию Юга. Линкольн, поняв эту игру, отказался в 1862 и 1863 годах выплачивать Ротшильдам огромные проценты – Более того, он поручил Конгрессу начать печатать доллары, чтобы иметь возможность расплачиваться с армией Севера. 1864 год. Президент Линкольн узнает, что русский царь Александр II выступил против Ротшильдов, отказав им в их непрерывных попытках создать подконтрольный им Центральный банк в России. Такую же борьбу против натиска Ротшильдов, но уже в Америке, вел и сам Линкольн. Он обратился к Александру II оказать содействие в гражданской войне. Царь откликнулся на эту просьбу и послал Атлантическую эскадру под командованием адмирала Попова в порт Нью-Йорка, а Тихоокеанскую эскадру адмирала Лисовского в Сан-Франциско. Царь приказал быть готовыми к бою с любыми силами противника и принять командование Линкольна. Таким образом, царь дал понять Англии, Франции и Испании, что в случае их вмешательства Россия поддержит президента Линкольна. Впоследствии Линкольн выиграл гражданскую войну. 1865 год. В 1865 году в своём обращении к Конгрессу Линкольн заявил: "Я имею двух главных врагов: армию Юга передо мной и финансовый институт в тылу. Из этих двоих тот, что в тылу, мой самый главный противник". Позже, в этом году, президент Линкольн был убит. 1881 год. Президент Джеймс Гарфилд, 20-й президент Соединённых Штатов Америки, находившийся у власти только 100 дней, сказал за 2 недели до того, как был убит: Тот, кто контролирует объём денег в нашей стране, является абсолютным хозяином всей промышленности и торговли. И когда вы понимаете, что вся система легко контролируется тем или иным образом несколькими могущественными людьми наверху, тогда вам не нужно будет объяснять, как возникают периоды инфляции и депрессии. 1891 год. Лидер британских лейбористов сделал следующее заявление по поводу Ротшильдов: Эта шайка кровососущих паразитов является причиной несчисленных бед и страданий в Европе в течение всего нынешнего века. И скопила своё непомерное состояние главным образом через провоцирование войн между государствами, которые, казалось бы, никогда не могут поссориться. Если происходит какое-нибудь горе в Европе, Если начинают циркулировать слухи о войнах, и человеческий рассудок помутняется от ужаса в ожидании перемены катастроф, вы можете быть уверены, что Крючконос и Ротшильд ведет свои игры где-то рядом с районом беспорядков. Подобные комментарии волновали Ротшильдов, и к концу 1980-х годов они купили новостное агентство Reuters для того, чтобы получить контроль над СМИ. Считается, что к концу 19-го столетия клан Ротшильдов контролировал половину мировой экономики – Цитата по Лев Гунин, Гулаг в Палестине, Канада, 1995 год. Эту технологию подчинения правительств и государств хорошо описал Натан Ротшильд. Годы жизни 1777 по 1836. Кто контролирует выпуск денег, контролирует правительство. Неважно, какая марионетка сидит на троне в Британской империи. Человек, который контролирует выпуск денег в Британии, контролирует Британскую империю. Я и контролирую выпуск денег в Британии. Поэтому не случайно именно барону Вальтеру Ротшильду была в 1917 году адресована Бальфурская декларация, где была выражена поддержка со стороны британских правительственных кругов идеи создания сионистского государства в Палестине. Ротшильды играли ключевую роль в формировании и укреплении сионистского движения и создании государства Израиль. Именно они в 1897 году были среди главных организаторов первого съезда сионистов. 1897 год. Ротшильды в Мюнхене организовали первый съезд сионистов и основали всемирную сионистскую организацию. Однако из-за оппозиции со стороны местных еврейских кругов работа съезда была перенесена в Базель, Швейцария, и возобновилась 29 августа. Президентом сионистской организации был избран Теодор Герцль. Ее символом стала красная шестиконечная звезда Ротшильда, изображенная на сионистском флаге, который 51 год спустя стал флагом Израиля. 1912 год. Джордж Конрой в декабрьском номере журнала «Трут» написал о банкире Якобе Шиффе, который сыграл ключевую роль в организации русской революции. Шифф является главой большого частного банковского дома Кун Лёб энд Компани, который представляет интересы Ротшильдов на этой стороне Атлантики. 1913 год. Ротшильды основывают антидеформационную лигу, деятельность которой направлена на то, чтобы обвинять в антисемитизме тех, кто высказывает сомнения или бросает вызов глобальной элите. В этом же году создаётся Федеральная резервная система, которая утверждается принятым 23 декабря законом о ФРС, о котором конгрессмен Чарльз Линбер сказал: Закон учреждает самый гигантский тред на земле. Когда президент подпишет этот закон, невидимое правительство монетарной державы будет легализовано. Этим банковским и валютным законом совершено самое величайшее преступление всех времён. Будучи частной компанией с прибылями, превышающими 150 миллиардов долларов, ФРС никогда в истории не публиковала своих отчётов. 1914 год. Ротшильды установили контроль над тремя главными информационными агентствами в Европе: Вольф в Германии, Ройтер в Англии, Хавас в Франции. Ротшильды использовали Вольф, чтобы путём манипулирования общественным сознанием в Германии склонить народ и страну к войне. С этого времени Ротшильды перестали критиковать в СМИ, потому что это были их СМИ. 1918 год. Ротшильды приказали находящимся под их контролем большевикам убить царя Николая II и его семью. Для них было важно показать, что убийство всей семьи, включая женщин и детей, это то, что случится со всяким, кто попытается перейти дорогу Ротшильдам. 1919 год. После окончания Первой мировой войны проводится Версальская мирная конференция, где Израиль признаётся как родина евреев. Англия получает контроль над Палестиной. В то время только 1% населения Палестины составляли евреи. Хозяином конференции был её босс, барон Эдмунд де Ротшильд. Влияние Ротшильдов было столь велико, что один французский комментатор в XIX веке констатировал: "Есть только одна власть в Европе, и это Ротшильды".